оглавление глава 1 земные наслаждения главва 2 как объяснить доброту главва 3 бо-но-бо на фамильном древе глава 4 Бог умер или просто впал в кому глава 5 притча о доброй обезьяне главва 6. 10 лишних заповедей. Глава 7. Если Бога нет. Глава 8. Мораль снизу вверх. Благодарности. Примечание. Конец оглавления.